Глава 18. Зои. Не нравится мне это, произносит Киран, хмурятся. Генерал прибыл. Рональд что тот затеял? От брата добрых вестей точно ждать не следует. Он вздыхает и одним глотком осушает бокал, Отдает его мимо пробегающему официанту. Учитывая новые обстоятельства, как действуем? интересуюсь невозмутимо. Дракон берет мою руку, кладет к себе на локоть касается кольца на пальце и говорит: "Ничего не меняется, Зои. Ты моя невеста и точка". Ладно, пожимаю плечиком и делаю небольшой глоток игристого. Вкусная зараза, никогда такого не пробовала. снова зовет моего жениха Кассандра, подходит к нам и с сочувствующей улыбкой говорит: "Генерал скоро будет здесь. Он отправил весть, что желает отужинать с тобой и твоей невестой, и с Рональдом". Рона найти, не можем, как сквозь землю провалился. Надеhela советует ей кил, он точно знает, где мой брат. Ну, так может ты сам с ним свяжешься, произносит она с намёком. Видно, что женщине не хочется связываться с Рональдом Ройсом. Вот, уж нет», — хмыкает Килан. Если брат не желает встречаться с генералом, то это его дело. А я уверен, он уже в курсе, почему сбежал. Какая же ты гад, Кил, фыркает Кассандра. Между прочим, генерал меня попросил найти Тиберона. И что я ему скажу? Рональд вас испугался, потому и ушел с радаров. Килл широко улыбается со словами: "Отличная дичь. Так и передай генералу, думаю, он впечатлится". Кассандра кривит губы и посылает дракона убийственный взгляд. "Можешь не стараться, я и пальцем не пошевелю насчет Рональда", говорит Кил. "Его воля просто несгибаемая и непробиваемая". Кассандра наeval переводит взгляд на меня и заговорщицки произносит: "Зой, ну хоть вы повлияйте на него. Пусть Кил найдет Я качаю головой, и произношу с улыбкой: "Простите, но у меня аллергия на брата Килена". Кассандра удивленно вздергивает брови и дарит Киллу подозрительный взгляд, складывает руки на груди и спрашивает подозрительно ласково. "Килен Ройс, чего я еще не знаю?" "Меньше, знаешь, крепче спишь", отвечает он ей с ухмылкой, поглаживает мою ладошку на своем локте. "Земля, они так говорят". Кассандра демонстративно возводит глаза к потолку и с пафосом произносит: "Мужчины, какие же вы все бесчувственные гады!" Я не могу сдержать смех, Кассандра меня поддерживает. Спелись уже, кривится Киллиан. Но нашему веселью приходит конец, когда Кассандра становится предельно серьезной, Она получает новое сообщение, и говорит. Через пятнадцать минут будь в банкетном зале. Генерал с женой решили там ужинать. А я все таки попробую найти Рона». Она тут же оставляет нас и изящной, но уверенной походкой отправляется прочь из зала. А дополагать, она приложит все усилия, чтобы найти Ройса старшего, что ж удачи ей. Хотела честно сказать, мне любопытно узнать, кого привел Рональд, какую девушку. Неужели он Желан сделать излокиля, оно, но какой смысл? Мои мысли прерывают слова дракона. А теперь запоминай. Веди себя тихо, даже незаметно. В глаза генерала его же не смотри. Если будут задавать вопросы, старайся уходить от ответов, а лучше вообще молчи. Я тихо смеюсь, меня забавляет его серьёзность и тон великого и ужасного. Может, мне сразу под стол залезть, перебивая его смеясь. Не смешно, зовёт шептит Киллиан. И вдруг сжимает мои пальцы. Ай, возмущаюсь я и выдёргиваю из его ладони свои пальцы. Прости, вздыхает он. Просто генерал мужчины своеобразный, супруга его тоже не совсем похожа на привычных тебе и Кел. Как будто я их пачками каждый день встречаю. Пожалуйста, только не обращай внимания на их странности, договорились, просит меня дракон, этой просьбой сильно удивляет. По его тону понимаешь, что ему кровь Из носу надо показать меня в лучшем свете. И только я собираюсь согласиться вести себя теше воды, ниже травы и вообще вся такая домашняя милая кошечка, как Киллиан выдает. Нужно возводить тебя скромнее и вообще сказать, что ты больна. Еще раз прошу Зои не стоит демонстрировать генералу свой вздорный характер и свою глупость. Я давлюсь воздухом. Это у меня вздорный характер, это я глупая. Останавливаюсь и жду, когда дракон тоже остановится. Мужчина поворачивается, я вообще ко дёргается. "В чём дело?" "Ты только что обозвал меня тупой вздорный, произношу ледяным тоном. Киран жмёт переносицу и говорит: "Я не имел в виду тебя, просто вырвалось. Это общий стереотип в отношении женщин, всех женщин, не только землянок." "Вообще зашибись, комплимент просто отпад." "Спасибо тебе за высокую оценку, Кил", произношу вдруг с рыком. В моём голосе прорезаются самые настоящие металлические рычащие нотки, никогда такого не было. Жирёт все из-за изменений в моих генах, но сейчас не до этого. Хочу еще сказать пару ласковых, но в голову приходит идея получше. "Хорошо", говорю ему. Киэран настораживается. "Что хорошо?" тоже рычит он на меня. "Хорошо, значит хорошо", говорю невозмутимо. беру его за руку и Не стоит являться позже генерала. Дракон смотрит на меня с подозрением, но делать нечего, нужно идти навстречу. А я про себя говорю: Нестандартные драконы, а я тоже нестандартная особь. Вот и буду себя так же вести, нестандартно". Когда входим в банкетный зал, кстати, не знала, что в здании корпорации такой есть виртуальной экскурсии о нем не говорилось, хотя о помещениях исключительно для драконов, в принципе, не говорилось. Так что, чему я удивляюсь? Я тут же стараюсь придать своему лицу самое тупое выражение. Начинаю, как идёт, крутить головой, тика, ах, отёх, от еще тише приговаривать. Вот это да, как тут клёво. При этом мое лицо сейчас должно выглядеть как у настоящей неотесанной, невоспитанной и непроходимой дуры. Я вращаю глазами, двигаю к центру, кривлю губы, скалюсь, как придурошная. Естественно, всего этого Вил не видит. Тот вид этих официантов, что обслуживают банкетный зал, не даже спотыкаются, при видимой хорошатся. Один чуть под нос не роняет, благон без блюд и посуды. Представляю картину. Кельен Ройс весь такой мужественный, грозный, невозмутимый, статный, элегантный, не мужская мечта. Двигается точно хищник. А с ним рядом шагает вроде симпатичная молодая женщина. Но вот что-то ее лицо, мало того, что интеллектом не блещет, так и вовсе кажется, она не от мира сего. Это если мягко охарактеризовать. А за столиком уже, кстати, сидит парочка. все таки мы пришли позже генерала. Мужчина, он же дракон, он же генерал Хасан-шар, выглядит соответственно своему статусу. Паша дядька седой густой кучерявой шевелюрой, будто его немного шиндарахнуло током не 220, а как минимум в 2000 вольт. И что еще более примечательно, это первый дракон с усами. Усы гостини невероятно длинные, они раскидистые и похожи на крылья хищной птицы. В истории моего мира был народ, который носил такие усы. Казаками они звались. Помню, историк рассказывал, что именно тот, кто носил самые длинные усы, являлся в глазах окружающих самым храбрым. Еще считалось, что самые длинные усы мог отрастить только один человек атаман. Неужели у драконов есть подобная традиция? Очень интересно. А еще генерал явно бывал в бою. Шрам на левой части лица, длинный, глубокий, старый. Начинается от брови и доходит до подбородка. А еще взгляд у мужчины что надо. Цепкий, острый, внимательный, умный. Очень умный мужчина. "Приветствую вас, Хасан-хан", с почтением произносит Килян. Генерал поднимается из-за стола, они пожимают друг другу руки, потом даже обнимаются. И генерал хлопает Килена по спине улыбается, словно спустя долгое время увидел родного сына. Позвольте представить вам мою не, но Килен не успевает договорить, я его перебиваю. А я Зойка Карей, невеста драконовая. Ой, не представляете, как я рада, как рада с вами наконец познакомиться-то. С излишней жизнерадостностью представляю саму себя. А вы так похожи на Атамана. Это у нас когда-то народ был такой. Они были первые среди равных и роднее мамки с папкой. Батькой называли атамана. Вы просто ух, какой мужчина. Хватаю обалдевшего дракона за руку и с придурковатой улыбкой трясу его руку. Усы и шевелюра грозного генерала трясутся в такт. Потом еще, чтобы мало не казалось, обнимаю его как родного. Наконец отлепляюсь от генерала и перевожу взгляд на Килиана. Едва сдерживаясь, чтобы не захохотать в голос. У него явно случился культурный шок. Такой подставы от меня дракон никак не ожидал. А сам виноват, не надо было называть меня тупой и вообще по поделом. Не будет в следующий раз оскорблять всех женщин. Но генерал не испугался меня. Наоборот, он вдруг расплывается в отеческой улыбке и говорит: Ой, какая хорошая, да какая ладная, искрящая женщина. Моя жена такая же. И полюбили ее за то, что искренняя, живая. Вот как вы, Зойка. Познакомьтесь с моей любимой Альмасией Ншар. И вот мы переключаем свое внимание на супругу генерала. Ну что могу сказать? У генерала жена похожа на генеральшу. Прав был Килен. Таких женщин и кэу Я не то чтобы не видела, про таких никогда не писали и не рассказывали. Грозная и большая женщина, она ростом явно скили, она по ширине превосходит даже своего мужа. До совершенства келы Кассандры, ей как да о трактора даже не пешком, а ползком на спине. Но я улыбаюсь ей во все 32 зуба, сияю как начищенный кафель в холле корпорации. Жена генерала глядит на нас из-под лобья, не улыбается вдруг говорит. Сегодня редко встретишь нормальную женщину. Мне давно уже и поговорить не с кем кроме мужа. Я тоже рада, что Килл выбрал хоть и землянку, но нормальную, а не куклу. И вот она приподнимается и вцепляется мне в руку таким мощным рукопожатием, что у меня пальцы получили явно множественный перелом. «Альма-си-эн-шар. Можно просто Альма. Пока Киллиан приходит в себя, не знает, как себя вести. Генерал отдвигает для меня стул, его супруга зычно гаркает. Официант. И так как я сел рядом с дамой, то от ее вопль точно на одно ухо оглухо. С другой стороны, от меня садится генерал. Киллиан оказывается напротив меня и смотрит он на меня убийственным взглядом. Появившиеся чешуйки на лице и шее сигнализирует, что он в ярости. Ничего, мой милый, я сейчас еще добавлю. Навсегда запомни, что женщин оскорблять не стоит. Посмотрите, какое обалденное колечко мне подарил И растопыриваю перед собой ладонь. Красотища, скажите, да? С восхищением выдаю я и улыбаюсь как идиотка, которая выиграла джекпот. Тетка разглядывает мое колечко и вдруг улыбается. Сфен, Как я люблю эти камни. Моё первое кольцо тоже из фена было. Теперь Хас каждую годовщину дарит новое украшение из фена. Оно счастье дарит. Знала бы, что землянки нормальные тоже надела бы украшение. А то Хас запретил, мол, не принято тут. Простите, генерал, вы выбирайте блюдо, вам всё принесут быстро. А нам с моей любимой зайкой надо выйти руки помыть. Он поднимается и подходит ко мне, а хочет стол отодвинуть, но я вцепляюсь в сиденье. Не надо ручки мыть, они у меня чистые. Ты их недавно вылизал, так что успокойся, милый. Он кладет руки мне на плечи и так сильно сжимает, что думаю, сегодня точно без переломов не обойдется. Оставь девочку в покое, приходит мне на помощь генерал. И кэре оно ничего не остается, как вернуться за стол. Он понял мой замысел. И буравит меня прожигающим даже ненавидящим взглядом. Ха. еще возьмет и откажется от меня. С одной стороны, это плохо, я ведь теперь не совсем человек, и боюсь, что моя судьба без покровительства дракона окажется под угрозой. А с другой стороны, постоянно бояться тоже не дело. Лучше сразу расставить точки над и. Ну, и нервы дракону потрепать тоже стоит.